Глава одиннадцатая. Да Софья Алексеевна? спросил стоявший на пороге полицейский, как только Соня открыла дверь. Да, а что случилось? Плохо соображающая спросонье Соня запахнула посильнее банный халат, который нацепила, заслышав настырный звук дверного звонка. Они с Викой отметили Новый год вдвоем. Всю ночь пили шампанское, смеялись, строили планы. А с утра, пожалуйста, полиция зачем-то пожаловала. «Вынужден вас арестовать», — заявил полицейский. «В каком смысле?» — опешила Соня. «В прямом. Вы обвиняетесь в убийстве бывшего мужа Меркулова Вадима Дмитриевича». «Как в убийстве? В каком убийстве?» — ничего не поняла Соня. Жертву исполосовали филейным ножом, на рукоятке которого только ваши отпечатки. Из-за спины полицейского появилось ещё двое. Они схватили Соню и надели ей на запястье наручники. «Я не виновата!» — закричала она. «Это не я!» «Вы, вы!» — приговаривал тот первый полицейский, что предъявил ей обвинение, пока двое других выталкивали её из квартиры и тащили к лифту. «Мы всё знаем о ваших мыслях и планах». Они выпихнули её из подъезда, прямо так, в халате и босиком. Шёл мелкий снег, где-то вдалеке раздавались радостные крики, люди поздравляли друг друга с наступившим Новым годом, и почему-то слышался бой курантов. «Почему куранты бьют? Утро же!» — пронеслось в голове Сони. Она споткнулась, упала в снег, а полицейские всё тащили и тащили её, не обращая внимания на её крики, на то, что от обнажённых ступней Сони начал тянуться тонкий кровавый след, будто кто-то взрезал кожу тонким острым ножом. Соня дёрнулась, попыталась встать, но перед глазами всё плыло. «Иди, иди!» — толкал её в спину один из полицейских. «Мне плохо!» прошептала Соня и почувствовала, как вот-вот потеряет сознание. Полицейский дал ей оплеуху, потом ещё и ещё. Другой схватил её за грудки и начал трясти. «Соня! Соня!» — раздался где-то далеко знакомый голос. «Просыпайся!» Она распахнула глаза и увидела склонившуюся на дневику. «Ну, слава богу!» — выдохнула подруга. «Ты кричала! Я перепугалась!» «Мне кошмар приснился!» Еле выдавила из себя Соня. Горло пересохло, и язык едва ворочался. Она кое-как поднялась, села в кровати, тряхнула головой. Ужас. Нет, облегчение. Сон. Это всего лишь сон. «Я пойду умоюсь», — пробормотала она. «Давай, а потом и я». Вика подбадривающе улыбнулась. Быстренько приняв душ, Соня выскочила из ванной, завернувшись в полотенце, так как не пожелала надеть банный халат. Слишком свежи были воспоминания о только что увиденном сне. Переодевшись в спортивные штаны и тёплую домашнюю кофту, Соня сказала Вике. «Мне приснилось, что я зарезала Вадима. Вернее, что меня арестовали, потому что его кто-то зарезал моим филейным ножом». «Жесть!» — закатила глаза Вика. «Я думала, с разводом избавлюсь от кошмаров, а они опять меня преследуют. Может, я и правда сошла с ума?» «С ума ты точно не сошла», — подбодрила подругу Вика. «Просто стресс тебя никак не хочет отпускать. Давай, квари кофе, а я тоже умоюсь». Вика уже вошла в ванную, а потом крикнула оттуда. «Слушай, а давай погадаем на кофейной гуще? Ну, как твоя бабушка любила. Может, узнаем ответ, к чему тебе всё это снится?» «Да не умею я гадать», — возразила Соня. Эта бабушка была мастак. «И ты ничем не хуже. Я ведь знаю, что ты всему у неё научилась». Это было правдой. С самого детства бабушка приучала Соню к простенькому таинству гадания. Вроде ничего в этом не было такого. Соня даже не верила в правдивость этих предсказаний. Но впитывала в себя бабушкину науку и моментально запоминала, что означает тот или иной узор, образовавшийся на дне чашки — а потом научилась и толковать. Бабушка говорила, что у неё талант, но Соня лишь отмахивалась, мол, глупость всё это, суеверие. «Я уже всё забыла», — пробормотала она. На самом деле она ничего не забыла, что и поняла, когда они с Викой медленно выпили кофе, а потом, покрутив гущу на дне чашек, перевернули их на блюдца. «Куда смотреть-то?» — растерялась Вика. «Основное в чашке», — объяснила Соня а на блюдце то, что уже прошло. «У меня какой-то жук», — сделала вывод Вика. Соня взглянула на блюдце подруги. «Да, похоже на жука. Это означает, в прошлом у тебя было общение с неприятными людьми, с которыми стоило бы быть поосторожнее». «Всё правильно. Помнишь Славу, с которым я познакомилась на банкете, устроенном нашей фирмой четыре месяца назад?» — спросила Вика и хмыкнула, добавив. «Тот ещё жучара оказался». Соня рассмеялась. В чашке Вики она обнаружила отчётливо видимое сердце. «И что это значит?» — скривилась Вика. «Ну, как ты думаешь, что может означать сердце?» — улыбнулась Соня. «Лямур». Чтоб тебя? Мне сейчас только амуров-лемуров не хватало», — покачала головой Вика. «Вообще-то тебе давно не помешало бы влюбиться». «Ой, только не начинай про основное предназначение женщины». — закатила глаза подруга. — Давай лучше посмотрим, что с твоими символами. У Сони на блюдце тоже оказалось сердце рядом с очертаниями... — Череп! — пахнула Вика. — Это плохо, да? — Да, череп означает смерть. Но так как мы говорим о прошлом, да тут ещё и сердце есть, то вполне очевидно. — И? — посмотрела на неё ничего не понимающая Вика. — «Конец любви — её смерть», — вздохнула Соня. Какое всё-таки верное гадание. Их с Вадимом любовь давным-давно приказала долго жить. И почему Соня забросила старую бабушкину науку? Гадала бы почаще, глядишь, раньше бы решилась разрубить узел их неудавшихся семейных отношений. «А в чашке что? Что там?» Вика сунула нос в Сонину чашку. «Что это?» Она подняла глаза на Соню. «А что тебе это напоминает?» «Честно? Похоже на свиное рыло», — хихикнула подруга. «Вот и мне так кажется. Свинью мне кофейная гуще подсунула», — засмеялась Соня. «Это плохо?» «Да нет, наоборот. Свиньяк удача. Значит, что всё задуманное сбудется». «Ух ты, вот это я понимаю», — обрадовалась Вика. А Соне в голову пришла интересная идея насчёт кофейни — у каждого заведения должна быть какая-то концепция, собственная изюминка. Раз Соня решила будущее кафе назвать в честь гадания, то почему бы это самое гадание и не поставить во главу угла? Отдельным пунктом меню сделать гадание на кофейной гуще, которое будет бесплатным. Соне нетрудно, а клиентам наверняка будет интересное развлечение. Выложив свою идею подруги, Соня спросила. «Идиотизм?» «Нет, мне кажется, это оригинально». Задумчиво протянула Вика. По крайней мере, такого точно нигде не было ещё. Только как ты им всем будешь гадать? Ну, во-первых, у меня будет маленькое заведение. Во-вторых, не факт, что все захотят воспользоваться этой бесплатной услугой. А в-третьих? А в-третьих, можно сделать буклеты со значением основных символов. Или даже оформить столы со специальным покрытием, под которым будут эти значения. И каждый желающий сам сможет себе погадать. Чем больше Соня говорила, тем больше воодушевлялась. «Кстати, а для такого гадания ведь только кофе из турки подойдёт?» «Конечно», — кивнула Соня. «Нам же нужен кофейный осадок». «А кофе из турки подороже будет», — улыбнулась Вика. «Вот тебе и выгода». «Ты мыслишь практично», — засмеялась Соня. «Что ж, одобряю твою идею. Дерзай».